Сын видел, что она не могла удержать улыбку радости. — Здравствуйте, маман, я шел к вам, — сказал он холодно. — Что же ты не идешь, ферлякура мадам Каренин, ухаживать за Карениной, — прибавила она, когда княжна Сорокина отошла. — Эльфе сенсасион, он обли лапати пурель. Она производит сенсацию.